Глава 4. Я чувствовал, что озарение и опыты моих счастливых часов не лежат больше в стороне от всяких законов и правил, что посреди строгого ученического послушания пролегает узкая, но ясно различимая дорога к свободе. Герман Гессе, Гертруда. Перевод Серафимы Шлопоберской. В лондонской королевской больнице Бетлем находятся две скульптуры. Высеченные из камня. Пугающие реалистичные фигуры мании и меланхолии. Меланхолия термин, использовавшийся до начала 20 века для обозначения вида психических расстройств, характеризующихся состояниями с пониженным настроением. В настоящее время, вместо понятия меланхолия в медицинских целях используется термин депрессия. Напоминают посетителям о колоссальном прогрессе, который сделала психиатрия за 7,5 веков от истоков до сегодняшнего дня. О том, как медленно и настойчиво двигалась она от несвязных, жестоких, разрушающих тело и мозг пациента методов, похожих скорее на пытки, нежели на попытки излечить, до сострадания и ощутимой помощи, до глубокого понимания сложных процессов, протекающих в сознании человека. Лицо мужской фигуры, изображающей меланхолию, Исполнено печали. Рот приоткрыт, губы слабые, безвольные. Они не способны проронить ни звука. Лишенная силы и смысла слова в них погасла. Взгляд рассеян, как будто фигура чутко прислушивается к чему-то внутри себя. К какой-то ускользающей, неизъяснимой мысли. И это нечто так тихо, что требуется болезненное усилие, чтобы только уловить тающий сигнал. Распознать его. Фигура насквозь пронизана отстраненностью. От нее веет апатией, смирением и грустью. Однако жертва всеми силами старается скрыть от окружающих свои страдания. Изгибы тела говорят о намерении отвернуться, только чтобы спрятать боль, ясно читающуюся на лице, хотя бы притвориться здоровым. Противоположность меланхолии – фигура мании. Она полна силы. От нее... Исходит решимость, но решимость это пугает. Мужчина здесь порабощен внутренней борьбой с невидимым противником. Мышцы его напряжены до предела. Глаза и рот застыли в немом крике. Острые скулы выпирают, голова запрокинута и жилы пронзают камень. На руках цепи, удерживающие от побега или нанесения себе увечий. Но очевидно, что предмет страданий вовсе не они, а нечто страшное. Невидимая глазу, но отраженная на исступленном лице искаженном мукой. Нечто, берущее начало в глубинах метущейся души. Обе статуи, как цельная композиция, были созданы датским скульптором Каем Габриэлем Сибером и в 1676 году подарены Лондонской королевской больнице Бетлем в качестве символа двух широких понятий в истории психиатрии. Мании или буйного помешательства, и меланхолии. Многие столетия именно на эти два термина опирались доктрины о психическом здоровье, и именно на них делились все существующие в мире недуги разума. Все когда-либо наблюдавшиеся психические отклонения, видимые и неочевидные, прогредиентные и вялотекущие, пугающие и не вызывающие страха, все эти помешанные с бредовыми мотивами, сложными зацикленностями и психозами, с самоубийственной печалью и дьявольским смехом, с запретными желаниями и вызывающими отвращение девиациями, всех этих умственно неполноценных, дурашливых, маниакальных, враждебных, запутавшихся, подозрительных, одичавших людей в давние времена делили лишь на два вида. Их считали либо буйно помешанными, либо меланхоликами. Разделение это не случайно. Оно произошло из длительных наблюдений за душевнобольными и основывалось на двух явственных особенностях их поведения, а именно – спокойствии и буйствием А так как буйных необходимо было изолировать и успокоить, а спокойных – взбодрить любыми возможными способами, годились всякие методы. Считалось – что хорошо помогало кровопускание, отвар чамилицы, рвотные и слабительные средства. Все это отвлекало пациента от страданий и изматывало настолько, что он, обессиленный, уже не способен был двигаться. Обливание ледяной водой работало как катализатор ясного ума. Состояние шока, в которое попадал душевно страдающий, снижало интенсивность его приступа. В редких случаях полностью останавливала его. Физическая стимуляция подходила меланхоликам. Насильственное выведение на прогулку или хождение в железном колесе до полного изнеможения призваны были помочь, как и щекотание, определявшее, не симулянт ли пациент. В то время считалось, что меланхолики не способны смеяться. Впрочем, даже эта классификация, различающая лишь два основных состояния, являлась своего рода прогрессом если брать во внимание тот факт, что в первом веке нашей эры аритейка ввел такое понятие как единый психоз, который охватывал все существовавшие виды помешательства. Любое отклонение в поведении, отличие от положенной нормы, вне зависимости от тяжести болезни, считалось и называлось безумием. К безумию причисляли чрезмерную веселость и беспричинную тоску, Агрессивное поведение и сексуальные расстройства. Отказ следовать законам общества или семьи. Выполнять требования мужа или чрезмерную чувственность. Бледность и потливость считались не следствием болезни, а ее источником. Эпилепсия наказанием Божьим. Падение озим от удара божественной руки как нельзя лучше подтверждало эту теорию. Несчесть количество сожженных на костре душевно больных, не способных постоять за себя. Доказать непричастность к сделке с потусторонним. Завет Парацельса о том, что дьявол предпочтет скорее здоровую душу, чем больную, не спас несчастных от печальной участи. В те времена мало кто обращал внимание на то, что одержимые нередко выздоравливали, если им оказывалась хоть какая-то помощь. Долгое время считалось, что на состояние больного влияют наружные факторы, такие как климат, вода. Ветер и солнце, смена дня и ночи, перемена сезонов и окружения. Кроме того, надлежало сохранять в балансе все жидкости организма, коими являлись кровь, слизь, желтая или черная желчь. Любой перевес в одну или другую сторону сигнализировал об отклонениях со стороны психики, поэтому врачи проводили трепанации, чтобы через отверстия в голове дурной дух или же черная жидкость могли покинуть тело и принести облегчение страдающему. Гиппократ предположил, что место, где развиваются психические расстройства, находится в теле больного. Такая простая и привычная нам мысль должна была пройти путь длиной в несколько столетий, чтобы окончательно утвердиться и подтеснить с собой гуморальную теорию, так вдохновлявшую средние и местами даже новые века. И именно Гиппократ обнаружил источник, питавшийся плодами безумия и порождающий его. Мозг. И только мозг он называл побудителем смеха и радости, недовольства и печали. Мозг, а не мышцы или надпочечник, не желчи, не кровь, был ответственен за то, что человек терял связь с реальностью, что его мысли начинали течь без его контроля, и разум тонул в чертогах темноты. Но даже когда источник проблем был найден, это стало не финалом, а лишь началом череды предположений, теорий и чудовищных опытов. Теперь объяснения болезням мозга давались сугубо практические, происходившие из наблюдений за поведением пациента и редко были подкреплены хотя бы каким-то доказательством. Мозг считался то слишком сухим, то слишком влажным. Он был то горячий, то холодный. Его правильной работе мешала погода, регуляция желез и густота крови, токсины, алкоголь, привычка лгать и склонность к азартным играм. Пациента кололи иглами, ставили горчичники, секли розгами и пускали кровь, измеряли вместимость черепа и лицевой угол. И так как помощи им никакой не оказывалось, Страждущий мог найти утешение только в разговорах с философами. Доподлинно известно, что Платон и Аристотель вели и прием таких несчастных и считались врачевателями душ. Благодаря мудрости и опыту, чуткости и вниманию, они могли оказать компетентную помощь нуждающимся, которая, впрочем, едва ли становилась для них спасением, лишь ненадолго облегчая симптомы. Это было темное, невежественное время. И должно было пройти множество столетий до того, как начали появляться зачатки интереса к процессам, протекающим в сознании человека, чтобы возникло желание разобраться в самом понятии душевного расстройства. Когда это, наконец, произошло, перед врачами встала необходимость в специальных домах, где можно было наблюдать и лечить страждущих, нужно было отделить больных от здоровых, если со спокойными все было более-менее понятно, часто такие люди получали кров и заботу, так как считались благословенными Господом, то с буйными никто не хотел иметь дело. Если у них имелась семья, то ее члены стыдились и прятали неудобного родственника подальше от глаз. Если же не находилось близких, способных обеспечить надлежащий уход, то такие люди могли беспрепятственно выходить на улицы и вытворять там все, что взбредет в голову. Долгое время эти несчастные существовали где придется – в госпиталях, монастырях, в тюрьме или в подвале собственного дома, на улицах или в клетках, установленных где-нибудь на центральной площади. Еще в IX веке в больницах общего типа выделялись специальные палаты для душевнобольных, их наблюдали, ухаживали по мере сил. Но именно в позднее средневековье, Необходимость изоляции и организации быта подобных пациентов стала очевидна. В Германии открылась одна из первых психиатрических лечебниц. А следом по всей Европе появлялись все новые подобные заведения. Поначалу они не носили специализированный характер и не выглядели как больницы. Часто под нужды пациентов отдавались большие фермы, где они выращивали овощи и трудились на благо общества. Но со временем количество психиатрических заведений росло, а вместе с ними и число нуждающихся в помощи, всегда превышая вместительность. Стоило дверям открыться, палаты заполнялись и переполнялись в считанные дни. В Испании появился целый ряд психиатрических клиник. В Швейцарии пациентов держали на цепи, но ежедневно угощали красным вином. Во Франции появились приюты и больницы. Психиатрия, как наука, постепенно наращивала мясо знаний на костях собственного невежества, обретая, если не понимание, то, по крайней мере, желание узнать своих подопечных, откликнуться на их безмолвный призыв о помощи. В своем трактате «О священной болезни» Гиппократ описывал безумие наравне с другими недугами, рационально призывая смотреть на него, как на любую другую великую болезнь, никак не выделяя и не наделяя особыми свойствами, и считать причины, вызвавшие ее, сугубо телесными, а не как не божественными. Тем не менее, в XIII веке на английском медицинском небосводе, словно в пику словам великого философа, в Лондоне восияла Вифлеемская звезда. Название Бетлем искаженный вариант английского слова Bethlehem – Вифлеем. Изначально госпиталь носил имя Святой Марии Вифлеемской. Воссияло, чтобы явить миру Бетлем, одной из старейших ныне действующих психиатрических больниц в мире. Больницу, которая оставит в истории темный и пугающий след, о котором современное общество предпочитает не вспоминать из стыда и горького сожаления. Открытию Бетлема предшествовало важное событие – Саймон Фитцмери, Политический деятель и шериф Лондона, вернувшись из крестового похода, в котором, по его уверению, он выжил благодаря Деве Марии и Вифлеемской звезде, пожертвовал участок земли за лондонской стеной епископу Вифлеема. В 1247 году, благодаря усилиям Фицмери на участке при монашеской общине, появился благотворительный госпиталь для ухода за нуждающимися, а позднее Вифлеемская больница ставшая известной под названием Бетлем, или, как ее позже окрестили в народе, Бедлам. Изначально она располагалась на двух акрах земли, представляя собой компактное цельное здание с двором и маленькой часовней, вмещавшее в кельи небольшое количество пациентов. В то время это была не вполне больница, а скорее монашеский приют для немощных, которым нечем было заплатить за лечение. В Бетлеме они могли рассчитывать на кровь и помощь, а в ответ обязывались носить на груди вышитую вифлеемскую звезду. Больше ста лет вифлеемская больница оставалась благотворительным приютом, в котором необходимый уход оказывали монахи. И вполне вероятно, она продолжила бы существовать в таком виде и дальше, но в 1403 году произошло событие, навсегда изменившее ход ее истории. Их было шестеро шесть бедняков, которые оказались в Бетлеме из потребности в помощи, как и всякие другие, бродившие в те времена по улицам в великой нужде в пище и крови, заботе и исцелении. Но истинная нужда их заключалась в ином. Сознание неизвестной шестерки было порабощено дьявольской одержимостью, на него был наброшен покров темноты. Выражаясь научно, они были Менти Капти. Заперты в чертогах собственного разума. Иными словами, шесть этих несчастных были безумцами. Истории неведомо их имена. Они остались для нее лишь странниками на длинной дороге лишений, болезней и нищеты. Дороги, которая ведет к забвению всех вступивших на нее. И все же, эти несчастные не позабыты. Они известны нам как первые пациенты Бетлема. И именно с них берет отсчет. Долгая и темная история этой старейшей из клиник, древнейший из тюрем души. В те далекие времена не умели лечить безумие, потому что безумие не считалось болезнью. Болезнью можно было назвать то, что имело отличительные признаки: цепной тиф, дизентерию или проказу. Высыпание на коже служили признаком часотки, а кровохарканье туберкулеза. Душевные болезни в противоположность этому таинственны и непостижимы. Они не имеют источника, по крайней мере, видимого, ведь молчание или буйство – это проявление внешнее. Причина же, породившая их, лежала глубоко, и обнаружить ее не представлялось возможным. Однако нужно было любым способом сдержать неистовую, сатанинскую силу, что пугало всякого лицезревшего ее. Силу, которая превращала свою жертву в дикого зверя лишала человеческого облика, наделяя чувствительностью к потустороннему, заставляла проявлять низменные пороки. Подобная сила непременно должна была быть искоренена, укращена, а ее обладатель наказан в назидание другим. Очень скоро Бетлем стал напоминать тюрьму. На его стенах появились кандалы и цепи. В камерах, рассчитанных на четверых, размещали по несколько десятков человек. Их морили голодом и жестоко истязали. Пациенты превратились в заключенных, но содержались намного хуже, чем самые отъявленные негодяи. Они сидели в камерах, прикованные к стене, умирающие от жажды и холода, искусанные клопами, с незаживающими ранами от лечебных пиявок. На запястьях гнили циркулярные кровопотеки от сдерживающих вязок. Конечности усыхали от непрерывного нахождения в цепях. Мужчин избивали сокамерники, женщин насиловали. Попадая в Бетлем, единственное место, где, как ожидалось, им должны были помочь, несчастные оказывались в ужасающих условиях, выбраться из которых было невозможно. Однако, несмотря на тяжкие условия содержания, а скорее из-за отсутствия альтернатив, в госпиталь продолжали свозить заключенных. В таком виде, в тяжелейших санитарных и финансовых условиях, клиника просуществовала еще три столетия, и к моменту переезда на новое место почти полностью состояла из лунатиков. Лунатик. Здесь от латинского слова лунатикус лунный удар. Лунатиками назывались душевнобольные. Термин появился из убеждения, что изменения Луны вызывают безумие число которых неизменно увеличивалось с каждым годом. Правительство решило подарить госпиталю новую жизнь. И в 1676 году Бетлем обзавелся статусом больницы и новым местом. Громадное здание внешним видом напоминало дворец. Его широкие корпуса, раскинутые по обе стороны от главного строения, были просторными, а фасад с большими окнами величественным. Такая помпезность служила двум целям. Она привлекала пожертвования и могла вмещать больше пациентов и визитеров. В те времена Бетлем мог посетить любой желающий. За небольшой взнос ему дозволялось бродить по коридорам и заглядывать в камеры, словно в зоопарке, где вместо животных находились люди. В поисках нескучного досуга чинные лондонцы целыми семьями приходили в Бетлем на выходных и с превеликим любопытством разглядывали сидящих на привязи людей приходя в ужас от их вида и в то же время обретая внутреннее спокойствие. Все эти чудовища теперь изолированы от общества, а значит не смогут навредить другим. Какой прогресс! Эпоха Norris Chained. Никакого сдерживания, английский. Движение, начатое английским медиком Джоном Конноли в 1839 году, заключалось в том, чтобы исключить физическое насилие в обращении с пациентами. Еще не наступило, и в Бетлеме вовсю практиковались варварские методы сдерживания, от приковывания цепями и смирительных рубашек до окунания в ледяную воду и кровопускания. Бетлем сменил фасад, но не избавился от методов, которые никто в современном мире не смог бы назвать гуманными. Сваленные в одну кучу тела, словно по чудесной случайности еще функционирующей, вынуждены были постоянно соприкасаться друг с другом плодя грязь и бациллы, разнося смрад, рвотные и фекальные массы, кровь, гной и прочие производные организма. Эпилептики в припадках извивались на ледяном полу, буйные бились головой о стены, пока залитые собственной кровью не теряли сознание. Меланхолики, забившись в угол, тряслись от страха. Мужчины и женщины, иногда и дети, одетые в жалкие обноски, а порой полностью обнаженные. Грязные, скорчившиеся от боли и страданий пациенты Бетлема стенали о помощи. Впрочем, помощь всегда была на подходе. Избиения, пытки и продолжительный голод. Безумие превратило заключенных Бетлема в подобие животных, и уход они получали соответствующий, проводя годы, а порой и десятилетия, запертыми в клетках, пока смерть не становилась для них избавлением. Таким было лечение в Бетлеме в XVII веке. И в понимании лечащего персонала все эти зверства исходили из желания помочь. Ведь за каждым ударом розги, за каждым опрокинутым ведром с водой и пустой миской, стояла забота, намерение изгнать нечистый дух, освободить разум от скверны. И пусть санитары могли входить в палаты, лишь предварительно подвязав к носу губку, промоченную уксусом, Уверенность их от этого не сбавлялось. Безумие нельзя вылечить, но можно наказать носивших его в себе. Бетлем был преисполнен страданием, и многие годы из его окон по окрестностям неслись мучительные стоны, плач и лязганье цепей. Ему потребовалось два столетия, чтобы осознать ошибочность взятого курса, а также развернуться в сторону науки, куда уже давно смотрели другие психиатрические госпитали, такие как Сальпетриер и Бесеттер. Силами Филиппа Пинеля, Филипп Пинель, французский врач, основоположник психиатрии во Франции, получил широкую известность благодаря реформе содержания и лечения психических пациентов. Пациенты освобождаются от оков. Школы пневматиков и последователи гуморальной теории окончательно остаются в прошлом. Вслед за этим расцветает новый подход к лечению пациентов. Применение варварских методов порицается обществом, и врачи, используя новейшие знания о разуме и его особенностях, все чаще задумываются о терапии душевных болезней. После окончания эпохи великого заточения Бетлем в 1815 году вновь переехал и впустил в свои палаты 122 пациента. А следом за ними еще. И еще новое здание больше не напоминало дворец теперь это было медицинское учреждение вид его внушал надежду, а методы уважение. Пациенты наконец обрели свободу. Теперь им дозволялось быть привязанными к койке всего за одну ногу вместо двух. Ледяные ванны стали наказанием за провинность, а не рутиной. В отведенное время им разрешалось свободно бегать по зеленым полям окружавшим Бетлем в то время, до той поры, пока они не падали в изнеможении, позабыв о терзающих их страданиях. Реформа Norrestraint вступала в силу. Близилась эпоха Крепелина. Эмиль Крепелин, немецкий психиатр, внес большой вклад в классификацию психических заболеваний. Визионера и просветителя. И вместе с этим в 1880 году на помощь британским врачам пришла психофармакология. Стали обширно использоваться такие препараты, как паральдегид, лауданум и бутилскополамин. Они позволяли успокаивать пациентов или же полностью выключать их сознание, в зависимости от задач лечащего врача. Такой путь прошел Бетлем, прежде чем окончательно обосноваться на своем нынешнем месте, на юго-востоке Лондона, в Кройдоне. Но кроме отказа от инсулиновой и шоковой терапии, лоботомии и ЭСТ, электросудорожной терапии, решение следовать не религиозному или инквизиторскому, а новаторскому, просветительскому пути, кроме понимания отличий меланхолии и мании, истерии и эпилепсии, кроме избавления пациентов от цепей и оков, Бетлем сделал еще кое-что важное. Он навсегда отказался от изолятора. В 1952 году, когда Генри Гипс привез и оставил на попечение врачам своего 19-летнего сына Оскара Гипса, Бетлем официально и бесповоротно отказался от карцера. Одиночные клетки для изолирования пациентов всегда присутствовали в арсенале психиатрических госпиталей. При размере 2 на 3 метра, Их внутреннее убранство было предельно простым. При буйном припадке практически все, что попадало под руку пациенту, могло быть и было повреждено. А значит, сама идея меблировки подобных помещений казалась абсурдной. Любая мелочь могла вызвать приступ или усилить уже существующий. Слишком велик был риск того, что при взгляде на яркую картинку или узор на стене пациента одолеют галлюцинации и видения. Пустые же стены не представляли опасности. В кровати без постельных принадлежностей нельзя задохнуться. И все же карцер по большей части оставался крайней мерой и считался худший испыток, испытанием, которого пациенты страшились и старались избежать любым способом. Изоляция оказалась им ужаснее голода и заковывания в цепи, и порой хватало лишь предупреждения, чтобы пациент притихал, становился послушным. В прежние времена для пущего эффекта с пеленутой смирительной рубашкой несчастный находился в полной темноте. Позже, когда появилось электричество, в камерах, едва не ослепляя заключенного, без перерыва горел яркий свет. Оставшись без привычных вещей, которыми можно было занять пальцы, пациент, по сути, оказывался не в одиночестве, но наедине со своим безумием. И именно встречи с ним без возможности сбежать, переключить внимание или спрятаться, доводили душевно страдающих до исступления. Без способности уснуть из-за гипомании, одолеваемые маниакальным психозом или депрессией, угнетенные видениями и голосами в голове, без человеческого общества, со скудным питанием, пустыми стенами и ледяным полом, проводили они часы и дни, все больше теряя связь с реальностью. И если можно было дать иную характеристику такому явлению, как одиночная камера, то без всяких сомнений она должна была зваться пыткой собой. Порой непосвященному может прийти в голову мысль, что в этом методе нет ничего особенного, что человек, находясь в одиночном заключении, не станет испытывать особых страданий в силу способности мозга к рассуждениям и умению избавить себя от скуки. Такие люди как бы вопрошают, а в чем наказание? Для некоторых из них, начитанных и разносторонних, уставших от общения, такой исход и вовсе покажется благословением и долгожданным отдыхом. Но осталось бы их мнение неизменным, попытайся они представить на месте здорового рассудка поврежденный, а на месте ясных мыслей – мысли жуткие, маниакальные. Считали бы так, если бы знали о существовании демонически звучащих голосов не дающих покоя ни днем, ни ночью. Голосов, требующих нанести себе или другим увечья. Криков, которые нельзя заглушить усилем воли, при том, что источники их находится на спутанных перекрестках собственного сознания. Как отнеслись бы они к подобному заключению, если бы нервные центры их были перевозбуждены, а тело одолевало мания непрерывного движения? Как чувствовали бы они себя, если бы их нездоровый мозг больше не способен был порождать связанные мысли, и вместо них воспроизводил клубок чуждых ему воспоминаний. И напротив, что если все когда-либо увиденное и услышанное предстало перед их взором одномоментно, безо всякого порядка и хронологии, и постоянно видоизменялось, не позволяя осознать или осмыслить хотя бы один фрагмент этой пугающей реальности? И пусть прибавятся сюда проснувшиеся инстинкты, звериный аппетит, неукротимое сексуальное желание или страсть к убийству живого существа. А ведь подобные влечения непременно просыпаются всякий раз, когда отсутствует самоконтроль. Как бы им понравилось такое положение дел? И как долго они смогли бы продержаться, оставшись наедине с подобным собой? Известен случай с одним пациентом, разуму которого не слишком поврежденному после пребывания всего лишь сутки в изоляции был нанесен непоправимый ущерб. Мужчина, совершивший небольшую провинность, никогда до этого не испытывавший галлюцинаций, был отправлен в карцер. После нескольких часов заключения он принялся метаться по клетке, пытаясь спрятаться от пугающих видений, явившихся ему. Он кричал и молил, чтобы его спасли от чудищ, которые поедали его живьем. Но они не покинули пациента, и после выхода из одиночной камеры, а продолжали измываться, что в конечном счете привело к трагедии. Он утопился в ведре с водой. Только наедине с собой к человеку приходят до той поры выжидающие безжалостные монстры, и там, в камере изоляции, они принимаются за истязание его души тысячей орудий. Такова краткая история Лондонской королевской больницы Бетлем которая с 13 века прошла путь от приюта для бедняков до старейшей из клиник для душевнобольных, успешно функционирующий и по сей день. А в 1992 году, когда Чат Мелтон, без двух минут выпускник художественной академии Слейда, решил посетить Бетлем, чтобы познакомиться с Оскаром Гибсом, Клиника уже являла собой образец, если не совершенного, то в полной мере компетентного и гуманистически ориентированного медицинского учреждения. К тому времени Бетлем давно стряхнул ярмо позора, темным пятном лежавшее на его фасаде, и теперь был готов принять в свои стены любого нуждающегося в грамотной врачебной помощи. Пациентам предоставлялись светлые палаты, внимательный персонал, полезная пища и качественно организованный досуг. Теннис, бильярд, музыкальные и художественные комнаты, зал для танцев и парк для прогулок. В его корпусах размещали пациентов с недугами разной степени тяжести. От легких случаев, требующих минимальной коррекции, до недееспособных преступников, отбывающих срок в отделении для особо опасных пациентов. В Бетлеме насчитывалось 14 корпусов, не считая часовни. В одном из этих зданий, чат не знал где именно, Жил Оскар Гипс, сумасшедший художник, который попал сюда в юном возрасте и наверняка не ожидал для себя подобной участи. Остаться на целых сорок лет. В одном из этих зданий находилась палата, где обитал молчаливый мастер, вставший на путь отшельника, положившего на алтарь искусства все, что когда-либо имел. Там он спрятался от всех в уверенности, что никто из внешнего мира не сможет до него добраться. И именно туда, в Бетлем, вознамерился попасть в чат. И подгоняемый сроком сдачи финальной картины, он торопился. Прошло не больше недели с того неудачного свидания с Амандой, после которого она ни разу не позвонила. Когда после занятий чат разыскал профессора Торпа и подошел к нему с предложением, Выслушав его, Торп озадаченно нахмурился и, так как разговор происходил на Юстон-Роуд, предложил зайти в оживленный пап неподалеку. Они расположились у окна, за липким столом, на который оба поставили пивные бокалы. На барной стойке бубнило радио, светильники тускло горели, уличный свет бросал хмурые блики на потертые столы и пыльный ковер. Профессор Торп снял пиджак, оставшись в рубашке и жилете и, не распуская галстука, припал губами к бокалу. Стекла очков отражали взволнованное лицо его собеседника. «Послушай, чат, то, что ты затеял, не принесет той пользы, на какую ты надеешься». Тон профессора был резок. «Оскар не захочет говорить с тобой. За эти годы не нашлось человека, которому он сказал бы хоть слово. На него не действуют увещевания, врачи, медицинские препараты. И хоть физически он говорить способен, все же он предпочел раз и навсегда перестать пользоваться речевым аппаратом. Он не ответит тебе, даже если ты протянешь ему блокнот и попросишь написать ответ, даже если схватишь его за плечи и примешься трясти, как дерево, в надежде, что на тебя свалится хоть один плод. Можешь умолять о краткой беседе или единственной реплике. Будешь ждать кивка головы или взгляда, он не откликнется на твой призыв. Если бы гипс был расположен к общению... Не сомневайся, я бы сам давно навестил его. Но должен же быть способ, — воскликнул Чат, раздосадованный настроем профессора. — Неужто я не могу прикинуться врачом, чтобы хоть ненадолго взглянуть на него, хотя бы понаблюдать за тем, как он рисует? Ты этого хочешь? Увидеть, как он творит? Я хочу этого больше всего на свете. Кажется, я не желал еще ничего так сильно, как встречи с ним. «Я одержим мыслями о его таланте, о гении!» «Но когда ты успел так проникнуться этими мыслями?» — спросил Торп. «Вы заставили меня лишиться сна своими рассказами». «У меня и в мыслях не было». «Подумайте еще, профессор. Быть может, вы пошлете в клинику письмо с просьбой о посещении? Ведь вы упоминали ваше знакомство с Оскаром в юности». «Это было очень давно. Я сильно изменился с тех пор». «Оскар не вспомнит меня, мы были только товарищами. А даже если и вспомнит, с чего бы ему менять мнение и соглашаться на встречу, Что во мне такого?» Без чего он не смог бы прожить еще 20 лет в тех же условиях. По всей видимости, он наслаждается изолированностью от мира. И не ищет ни дружеских, ни каких-либо иных связей. У него не осталось родственников? «Мать его умерла, когда он был маленьким. Отца наверняка давно нет в живых». Оскар был единственным ребенком. Если у него есть какие-то родственники или связи, я о них ничего не знаю. Впрочем, была одна девушка. Насколько мне известно, Оскар успел сходить с ней на пару свиданий до того, как его заперли в Бетлеме. Если я правильно помню, она была дочерью близких друзей отца Оскара. Вы знакомы с ней? Не довелось, но уверен, она могла бы сделать его счастливым. Чат о чем-то задумался. Прошу, не заставляй меня жалеть о том, что я согласился на этот разговор. Торп смерил его удрученным взглядом: Я вижу тебя насквозь. А вдруг мне удастся. Брось! Тебе не отыскать ее! Столько лет прошло! Сам посуди, ему было 19, ей на два года меньше. Ее любовь, вероятно, прошла сразу же, как только у Оскара возникли проблемы. В таком возрасте все недостатки кажутся милыми несовершенствами, но лишь до той поры, пока оба партнера способны удерживать внимание на объекте страсти. Но как только один понимает, что другой не способен подарить ласку, то любая, даже самая крепкая увлеченность, непременно угаснет. Должен же он помнить, что когда-то любил. «Оскар всецело отдан искусству. Это его мания. Страсть. С ней он вступил в отношения». Ей отдал сердце и любовь без остатка. Все остальное для него лишено смысла. Вы говорили, что видели его другие работы. Те, что не выставлены на всеобщее обозрение. Да, у него множество картин. Большинство из них находится в хранилищах Бетлема. Не в музеях? Увы, музеи ищут громкие имена. Современный автор им нужен, чтобы представить публике а старым мастерам уже воздано по заслугам. Кураторы просто не знают, что делать с художником, не способным отличить одну свою работу от другой. Да, я видел картины гипса и считаю, что они должны остаться в подвалах Бетлема вечно. Но почему? Ты удивишься, но они не несут в себе смысла. Хоть и выполнены безупречно с технической точки зрения. Спрятанные от публики работы, буду откровенен, это делирий. От латинского делириум, безумие. Бред со зрительными галлюцинациями. В чистом виде. Весь ужас сумасшедшего, запечатленный с помощью кисти и красок. Я видел их лишь раз. Но до сих пор не могу избавиться от гнетущего впечатления. Что так потрясло вас? В них ужасает абсолютно все. Экспозиция, цветовые решения. Фигуры, сопоставление динамики и статики. Но главное, что при всей видимой недосказанности, полной иллюзии непостижимости, они удивительно говорливы, скроены так, чтобы у зрителя не осталось ни малейшего сомнения в том, что человек, написавший их, — самый настоящий безумец. «Да», — он задумчиво погладил бороду, Мы привыкли видеть вещи такими, какие они есть. Вот окно за окном улицы. Мы воспринимаем ее одинаково, и если захотим изобразить на разных холстах, результат будет различаться деталями, колоритом. Но в целом мы с тобой, как два здравомыслящих человека, видим примерно одно и то же. Оскар Гибс не видит мир, как мы. Его мир. Это особое место, в котором порядок вещей устроен иным образом. Неодушевленные вещи на его полотнах обретают душу. Услышав эти слова, Чад напрягся, готовый вытряхнуть из торпа обещание, что тот проведет его в Бетлем. Но сдержался. Чад помнил, как заносчив торп. Как любит использовать чужие слабости во вред тому, кто был неосторожен обнаружить их в его присутствии. Стоит действовать обдуманнее чат и так, — сказал лишнего, — теперь нужно выправить баланс. С невозмутимым видом чат достал пачку сигарет и закурил, отвлеченно поглядывая в окно. — Вам никогда не было любопытно, куда они все идут, — равнодушно проговорил он. Торп озадаченно нахмурился и тоже выглянул наружу. Мимо проходили люди такого обыкновенного вида, что это не одурачило бы даже ребенка. Торп вздохнул и протянул руку к пачке. Достав сигарету, он глубоко затянулся и внимательно посмотрел на Чада. «Послушай», — произнес он без тени улыбки и выдохнул дым, — «я все понимаю. Ты молод и силен. В твоем организме происходит буря процессов, о которых ты не подозреваешь. Может показаться, что ты все контролируешь, способен исполнить все, что придет в голову. Но ты ошибаешься. Он посмотрел на тлеющий огонек. «О чем вы говорите?» Нахмурился Чат и раздраженно загасил окурок, позабыв про вид за окном. «В мире есть вещи, которые способны изменить не только тело, но и душу», — не моргая, проговорил торп. «Они оставляют след. И ты не будешь прежним, однажды познав их. Я говорю с полной уверенностью, на человека влияет то, что он прожил». Чему был свидетелем? Лишь прочувствованное формирует суть, из которой мы в конечном итоге состоим. То, что мы привыкли звать душой. Именно она ответственна за сбор внешних стимулов, и она же одинаково чутко реагирует на прекрасное и ужасное. Увидев однажды то, к чему не был готов, ты останешься в живых, но внутри что-то погибнет. По кусочкам отомрет то, что когда-то давало тебе силы. На свете есть чувства, которые вовсе не обязательно проживать, слышишь? Храни свою внутреннюю красоту, ведь ее так легко сгубить. Да бросьте, — закатил глаза чат Друг мой, ты не уверен в себе, — воскликнул Торп, словно вдруг понял какую-то истину. Неужели в этом все дело? Ты так талантлив, почему же ты сомневаешься? Он порывисто наклонился вперед, и Чад изумленно отпрянул. «Говорю тебе как наставник, как друг, который видел усердие, с которым ты занимался. Ты имеешь талант, и если не будешь ставить перед собой невыполнимые задачи, то преуспеешь. Непременно преуспеешь. Не было дарования в мире, которому не открылись бы двери в назначенный судьбой срок. Все, что тебе нужно, это ждать» терпеть невзгоды и сомнения и идти к своей цели. Ты пожелал стать художником, поздравляю тебя, ты стал им. Что еще тебе нужно? Опыт? Ты приобретешь его непременно. Зачем еще даны тебе годы жизни? А что вам дали ваши годы?» Перебил его чад. Свитер, надетый на него, вдруг показался удушающе тесным, и он с раздражением стянул его, едва не опрокинув бокал. Губы его побелели от обиды. «Вы хотите, чтобы я принял ваши слова на веру?» Голос его дрожал. «Вы рисуете передо мной самый скучный сценарий, какой только можно вообразить. В страшном сне я не могу представить жизнь, в которой не будет потрясений. Жизнь, в которой я буду просыпаться с одними и теми же мыслями, несчастной в своем невежестве». «Я лучше умру», — прошептал Чат. «И вам следовало бы стыдиться». Вы так близки к искусству, что разучились любить его. Только и указываете, как другим делать то, на что сами не способны. Но в искусстве нет конечной точки. Это мир, который будет расширяться. До той поры, пока я сам не скажу, хватит. Красоте нет конца. Чувствам нет конца. Не тащите меня в свою бездну равнодушие. Чувствовать и отражать — вот предназначение любого художника. А вы... Вы только и делаете, что пытаетесь пригасить мою страсть, мое рвение. Зачем? Почему вы так жестоки? Профессор Торп слушал чада, не делая попыток перебить. Когда чад, наконец, закончил, Торп спросил будничным тоном. «Ты помнишь картину в шинке? «Красиво у него вышло, не находишь? Эти лепестки, вода, воздух...» «Знаешь, как он писал эту работу?» Он ведь почти сошел с ума. Старик Мане, великий мастер, имеющий за плечами колоссальный опыт, чуть не лишился рассудка, пытаясь написать «Ил», в который уходят корни, а поверх этого тину, а поверх нее прозрачную воду, на которой колышутся нежные лепестки. Он желал показать нечто через нечто. Просиживал над картиной неделями, стараясь передать толщу воды, постичь ее глубину, чтобы только лишь потом обратиться к поверхности и показать нам чистоту, берущую начало в грязи. Ему удалось. — Удалось! — Торп согласно кивнул. Однако он был на грани. Он был так близок к помешательству, что еще чуть-чуть, и все было бы кончено. Если бы ему не хватило таланта, знаний, терпения, всего немного, начни писать эту картину на пять или десять лет раньше, он бы потерял рассудок, не сумев воплотить замысел. Но его спас опыт. Поэтому я и призываю тебя. Дай возможность окрепнуть своему разуму, прежде чем встречаться лицом к лицу с тем, что может навредить ему. Парадокс. Ведь именно этого я и добиваюсь. Этого я прошу вас, когда умоляю свести меня с Оскаром Гипсом. Об учителе я молю вас, и ни о чем больше. За все эти годы мне не встретился человек, чья личность так сильно будоражила бы мой ум, как Оскар. Ни одним талантом так не восторгался я, как талантом сумасшедшего. Я понял это так неожиданно. Так вдруг стало очевидно, что он и есть мой учитель. Он и есть моя судьба. Уголки губ профессора Торпа приподнялись, когда он сделал попытку улыбнуться. «Мне жаль, что тебе не встретился, учитель», — произнес он. «Я лишь надеюсь, что не слишком докучал тебе эти годы. Срок моей службы короток. Вы приходите, показываете, на что способны, и покидаете академию. Порой навсегда. Что ж, такова жизнь». Учителя не должны привыкать к ученикам. Мы всего лишь временные спутники. Я должен попрощаться с тобой сейчас. Хотя мы и увидимся на выставке, но ты уже готов лететь прочь, я это вижу. Я поделился с тобой всем, что знал. Не так уж много, но большего я и вправду дать не могу. Быть может, ты и прав, что не довольствуешься тем, что имеешь. Если ты так этого желаешь, так и быть, я проведу тебя к Оскору Гипсу. «Что же убедило вас?» — взволнованно вскрикнул чат, не пытаясь скрыть восторга. «Тысячи гениев живут и умирают, не узнанные никем, даже собой», — отсылка к высказыванию Марка Твена. «Быть может, ты сумеешь разглядеть то, чего так жаждешь. Если тебе мерещится этот свет, следуй за ним. В конце концов, кто я такой, чтобы мешать тебе ему политься?